Роман Сенатра. Нью-Йорк, сорок седьмой год. Фрэнк Сенатра гордился своим отцом. Выходец из Италии, он вёл жалкое существование на окраине Нью-Йорка. Семья ютилась в полуподвале, спальня и кухня 5 м. Один из усатых, так называли первых мафиози в США, заметил, как ловко Сенатра кидал с повозки тяжёлые мешки. Мышцы играли силище. Эй, падик, сюда. сказал усатый. И денег не пожалеешь. Сенатра спрыгнул с помостки и вдумылся. Я догадываюсь, кто ты, но в ваши игры не буду играть. К чту бога. Дурак, изумлённо сказал усатый. Меня зовут Виттори. Я принимаю ставки на соревнованиях по боксу. Почему бы тебе не прийти в мою школу атлетов и не постучать кулаками по груше? Один хороший бой даст тебе больше, чем 2 месяца работы на этом вонючем складе. Сенатура пришёл в клуб Виттори. Тренер Серж до Спинян оглядел его словно коня на ипподроме. На победу рассчитывать не приходится. Мышцы истощены работой, но может держаться хороших 10 раундов зрелищн. Сенатура нещадно били, выставляя против профессионалов, которые никогда не занимались тяжёлой работой. В бокс пришли мальчишками. Зрители ставили на количество раундов, сколько выдержит старик. Ему тогда было двадцать семь. Возраст, особенно в боксе. Однажды, впрочем, он сорвал куш. Виторе выставил против него Биллу наглеца. Перед началом поединка наглец кричал зрителям, что он вотрет левой ногой в ринг этого паршивого макаронника. Ему только б спагетти заглатывать и нянчить детей. Все даги такие, в них нет ничего мужского. Или наемные убийцы, или подкаблучники. вытирает слюни своим черномазаным выбледком. Сенатор, слушая его, испытал слепое желание вмазать Эрланцу в лоб до начала схватки. "Затроись", приказал он себе. "Ты должен вложить эту суволочь. Стань лесой, прикинься трусом, сыграй страх, но задави его". В первый раунд Сенатор бегал от наглеца по рингу. Зрители вопили от яростного предчувствия скорой расправы. Во втором раунде Сенатор подыграл, упав в нокдаун. поднялся, начал плавать, наваливаясь на здоровенного маглеца так, что тот был лишён манёвра, особенно удар правой. Маглец любил дистанцию, вкладывал в выброс всего себя, становясь жгутом мышц. В близком бою был бессилен, плевался, мычал ругательства, как-то раз даже выплюнул каппу и укусил противника за ухо. Тот в растерянности отскочил. Маглец мгновенно вытянулся, достал его удар пришёлся точно в печень. выиграл бой нокаутом. Только в пятом раунде, почувствовав, что наглец окончательно сбесился, сенатор и вовсе повис на нём, ожидая, когда тот выплюнет капу. Так и случилось. Вцепился зубами в ухо. Сенатор чуть отклонился и вложил всю свою ненависть в короткий удар по зубам наглеца незащищённым капой. Кровь брызнула изо рта. Сенатор ударил ещё раз. Такого удара у него больше никогда не получалось. Наглец обрушился на Настил. С ринга его внесли. Фрэнк вообще подражал отцу в сдержанности, мягкости, смелости, умении выслушивать обидные слова. Такой силы, правда, у него не было. Пошёл в мать. Куденький, стройный, он прекрасно двигался и пел. Это нравилось тем, кто был постарше и пробавлялся мелким воровством. Поначалу лбы держали Фрэнка за пояса. После дела, щипнув пару десятков долларов, они просили парня спеть. Фрэнк никогда не отказывался, присматриваясь к старшим ребятам, однажды заметил: "Вы неверно работаете, вас скоро заметут легавые. Нельзя щипать в своём районе. Я предлагаю переместиться в Бруклин. Там нас никто не знает. Клиентов я соберу своими песнями. Вы щипайте. Моя доля пятая часть с выручки". Однажды на них напала банда таких же, как и они, подростков. Сенатора схватил с земли кусок металлического бруса и перетянул того, кто достал нож по спине. Парень упал без сознания. Когда сенатор повернулся ко второму, на голову выше его, тот бросился бежать. Именно тогда он сделал вывод на всю жизнь: считаются с силой и бесстрашным. Как-то в Бруклине, когда он пел свои песенки, да его приятели присматривались к собравшимся, кого бы обобрать, пожилой мужчина в скромном костюме, но с бриллиантовым перстнем на мизинце, сказал: "Завтра в 8 часов, приезжай в мой ресторан Венеция. Это по дороге на Кونی-Айленд. Я дам тебе возможность выступить". Сенатор приехал в атцовском пиджаке, который был ему велик, и в целлулоидном воротничке, резавшем шею. — Ты что, — усмехнулся хозяин, — намерен исполнить арию сутенера? Сними свое барахло, мы тут тебе что-нибудь подыщем. Ты же поешь песни Нью-Йоркских улиц, ну и будь веселым парнишкой, который помогает своим друзьям таскать из карманов зевак зелененькие. — На «Да мне не барахло, — ответил Фрэнк Синатор, — а костюм отца. — Извольте принести извинения за ваши слова? — Да. Ну если этот пиджак отца, то, конечно, я виноват. Мне нравится, что ты так чтишь его. Молодец. Играть ты умеешь. Подбираю, ответил Франк. А сможешь петь с оркестром? Что ж, не смочь, конечно, смогу. А пробовал хоть раз? Сейчас попробуем. Ну и наглеец, рассмелся хозяин. Ну это хорошо. Только наглецы побеждают. Пошли на сцену порепетируем.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 Это человек, который не лапает при всех графиню, но беседует с ней о ренессансе. Было такое училище в Италии, куда принимали только талантливых. У тебя есть семья, ты всем показываешь, что графиня готова тебе пальцы целовать. Не солидно, не по-мужски, Бен. Джентльмен не должен носить оружие, не должен вступать в пререкание, не должен повышать голос, не должен капать густым жиром на брюки. Жадно едят бедняки. Научись пить соки и жевать зелень. Это ценит в тех клубах, где ты начал вращаться. Только в этом случае ты будешь иметь верных друзей среди политиков. Судей, актеров, газетчиков. Понял? Связи важнее денег. После пятидесяти важнее всего деньги. Осталось доживать. А нам пока только-только тридцать. -только можно пожить. Ты думаешь, я обиделся на тебя за эту выволочку? Усмехнулся Бен. На правду обижаются придурки. Ты говорил правду. Вот ты отражение хитрый, а я нет. Ты умеешь скрывать своё естество, а я привык выступать. Живём-то один раз, Лакки. Пошло пора кончать. Бен, хватит выступать. Я никогда не забуду, что ты два раза спас мне жизнь. Я никогда не забуду, что мы утвердились в бизнесе благодаря твоей сумасшедшей храбрости. Ты брат мне. Такой брат, который роднее родного. Но если ты хочешь быть в нашем теле, запомни, что я тебе сказал. Мне это было не просто сделать. Я слишком люблю тебя, Бен. Даёшь слово. "Но «Ну и свалч", вздохнул тот. "Надо бы тебе стать государственным секретарём, как ты умеешь ломать людям кости". Вот к нему-то к Бену Зигелю и пришёл Фрэнк Сенатор со своим Оскаром. Небох вести, какие деньги за тот престиж в связи имя. "Фрэнки, я скажу тебе правду", вздохнул Зигель, бросив банкноты Сенатора, тщательно перетянутые белыми резинками, в свой портфель. А на правду всегда что-то обидно. То, что ты внёс не деньги, а эта кучка монет. Но я возьму тебя в долю, потому что ты сенатора. Если эта кучка монет верни их мне, сказал сенатор. Я никогда ни у кого не одалживался. Но вот видишь, ты и обиделся. Знаешь, какие взбучки даёт мне лакей Лучано, а я терплю. Да-да, терплю, потому что он желает мне добра и поэтому говорит обидную правду. Я вложу твои деньги, не сердись, это не кучка монет, вы горный бизнес. Каждый человек мечтает раз в жизни поставить сто баков на цифру семнадцать и получить взамен триста шестьдесят. Я намерен построить в пустыне, где-нибудь в Неваде, город мечты, город миф. Игорные дома, автоматы, карты, пари и ничего другого. Это даст мне миллионы, тебе сотни тысяч. Синатор покачал головой.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 Массажист и врач-отоларинголог. Телохранитель, сидевший на стуле при выходе из лифта, выставил ногу, преградив путь Роуману, и поманил его к себе пальцем. — Со мной так не говорят, парень, — сказал Роуман. — Если ты хочешь меня обыскать, обыщи, — он поднял руки. — А не смей манить меня пальчиком, я не голубой, понял? Телохранитель поднялся, ощупал карманы Роумана, Провел руками и подмышками в промежности, похлопал по щиколоткам и только после этого спросил. — Что тебе нужно? — Мне нужно, чтобы ты сказал боссу, что пришел Пол Роуман, которого он знает по Голливуду. Друг режиссера Грессара, работник ОСС и Государственного департамента. — Ишь, — телохранитель вздохнул, — ну и титулов у тебя. Руки не опускай, пошли в 47-й номер, там все объяснишь. Начальник охраны сенаторы был его старым другом. Вместе росли в Бронксе. Выслушав Роумана, поинтересовался: "А почему, собственно, я должен тебе верить? Может, ты пришёл к нам со злом? Слушай, ты получаешь деньги за то, что охраняешь Дона Франко, правда? Вот этим и занимайся. У тебя тупая голова, чтобы обсуждать со мной то, в чём ты отродю ничего не смыслишь". Пойди и доложи, что пришел Пол Роуман. Мы знакомы по Голливуду. У меня предложение, которое может стоить 300 миллионов долларов. Скажи, что я ни к кому с этим не обращался. — Сядь на стул, — сказал начальник охраны. — И не двигайся, пока я не вернусь. — А ты, — он посмотрел на телохранителя, — посиди с ним. Проверил его? — Чистый, — ответил телохранитель. — А на бритву глядел? — Нет. — Нет. Начальник охраны попросил Романа снять пиджак, вывернул карманы, нет ли бритвы. Посмотрел карманы брюк, подошву туфель, воротник рубашки, и только после этого вышел из комнаты, подтянув галстук. Сенатора требует постоянная приятности. Учитесь быть европейцами, терпеть не могу свин на пасов из ковбойских фильмов. "Пол, как я рад видеть вас", сенатор пошёл навстречу Роману, протягивая ему крепкую руку. "Какими судьбами надолго? Завещат вас?" В таком случае вы пробудите здесь три года, семь месяцев и девять дней, сорок пять минут и две секунды. Садитесь. Что будете пить? Виски. Много виски. В таком настроении, как у вас, пьют безо льда, не так ли? Что значит эфики-артист? Все понимает по интонации. К черту слова, да здравствует интонации. Интонация вне слова невозможна, заметил сенатор с неожиданной жесткостью, наливая Роуману виски. Естешки миндаль. Ничего не надо. Значит, солёный миндаль. Меня с души воротит, когда я вижу, как пьют не закусывая. Вино куда ещё не шло на виски, гадость, вонючая гадость. Ну рассказывайте, что произошло? Где лежат 300 миллионов и как мы их с вами получим? Разве известно структура гитлеровского рейха, Френк? Совершенно неизвестно. Хорошо. А что такое Гестапо? Про это слыхали? Не издевайтесь над бедным артистом, Пол.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 Ладно, Бог с ними. Они меня интересуют меньше всего. Меня интересую я и нацисты. За этим я к вам пришёл. Кстати, по поводу вашего сценария с Джо Гриссаром. Кто вам рассказал, что Лаки Лучано во время войны был заброшен на Сицилию? Я готовил ему легенду, если бы он нарвался на немцев в Фринк. Но я умею хранить тайны. Я знаю, что вы дружны с лаки. Причём здесь лаки и я? Сенатор пожал плечами. Он сам по себе, я сам по себе. В рамках я пришел говорить в открытую, и меня очень устраивает, что вы дружите как с Зигелем, так и с Лаки. Мне нужна ваша помощь. Скажем, их помощь. Сначала давайте вашу 300 миллионов, а потом станем обсуждать, чем вам можно помочь. Последовательность и еще раз последовательность. Когда я работал в ОСС... Сенатора мягко перебил. Предысторию я знаю, Пол. А то, что случилось в Мадриде? Нет. Там похитили мою жену, и в похищении участвовал мистер Гуарази или Пепе. Как это ни странно, мистер Гуарази подписал контракт с немцами, с теми, кто работал на Гитлера. Меня это очень удивило, Фрэнк. Люди мистера Лучана неплохо дрались с нацистами, да. А потом, когда я нашел нацистскую цепь, которая реанимирует партию Гитлера в Голливуде, похитили мальчика в Грегоре Спаркова, его, возможно, встречали.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 Только пусть мне позволят доделать мое дело. Пол. Про мафию много чего говорят. Возводят дикие обвинения. Часть из них, видимо, справедлива. Мы страдаем от организованной преступности, но порою нападки носят российский характер. Не находите? Я не очень верю, что люди мафии мешали вам покарать гитлеровских бандитов. Моего честного слова недостаточно. Вы мне симпатичны, правда, но одного честного слова недостаточно. Мне нужны факты, взвешенные предложения, имена. А мне нужна гарантия, что взвешенные предложения, имена и факты не будут обёрнуты против меня. Моего честного слова недостаточно. У меня нет другого выхода, Фрэнк. Достаточно. Только хочу предупредить, что мистер Гуарази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 Роман достал из кармана аккуратно сложенные странички и протянул их сенатри. Тот положил бумагу на краешек стола. Антиквариат, начало прошлого века, сплошная гнутость. — Нет, Фрэнк, пожалуйста, поглядите это при мне, — попросил Роман. — Не можете оставить до завтра? — Не могу. Я не убежден, что завтра буду жив. — Как у вас с нервами? — Нет. другой бы на моём месте запахивал, а я верчуюсь, думаю, как построить комбинацию. Если вы прочитаете этот отрезок материалов, подлинники документов, диктофонные ленты, расписки и собственноручные показания нацистов лежат в сейфе банка. Я внесу предложение, абсолютно взвешенное, с именем. Сенатор читал очень цепко, никакой актёрской лёгкости, глаза вбирали текст. каким-то мистан просматривал дважды. И мы не больше тридцати, подумал Роман. Привет, Зенит и слава, но какая дисциплина, цепкость, въедливость. Я правильно сделал, что пришёл к нему. Даже если его друзья решат вывести меня в расход, я гарантирован каким-то люфтом во времени. Мне ловко гробить меня при выходе из его отеля. Пару месяцев они мне теперь дадут. Страшный документ. Заметил сенатора, возвращаю Романа, аккуратно сколоты листок рисовой прозрачной бумаги. Вы один проводили эту работу? Не, не подсел. Почему вы не заставили Грисара сесть за фильм? Это, он ткнул пальцем в то место стола, где только что лежали документы. Может послужит основой байвека, какого Голливуд ещё не знал. Комиссия по расследованию требует создания антибольшевистских фильмов. Мой сейчас не пройдёт. Как сказать, задумчиво заметил сенатор. Думаю, можно найти людей, которые профинансируют предприятие. Дайте мне подумать, пол. Повторяю, я не считаю такое дело безнадёжным. Спасибо. Сделав такое кино, мы бы очень помогли Америке. Всё же мы кое-что сделали, чтобы сломить нацистам шею. Так вот, Фрэнк, я иду по следу начальника Гестапо, группы инфюрера SS Мюллера.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 Это улика, от которой не отвертеться. Деньги меня не интересуют. Я отдам его деньги людям синдиката. Если вы поможете мне увядаться с мистером Гуарази и его руководителями, я буду считать вас настоящим солдатом, Фрэнк. Вы и вправду считаете меня связанным с мафией, Пол? Я читал в газете, что вы летали на Кубу для встреч с Лакелчана, лишенным гражданства США. Верите писакам? Ну, это же самая правдивая пресса, как ей не поверить. Зря. Верьте себе, не ошибетесь. Знаете, сколько у меня врагов? Знаете, как действуют нынешние сальери? Их оружие осталось прежним, клевета. Но они научились ее пользоваться с индустриальным размахом. Я верю себе, Фрэнк. И поэтому разбил термос, в котором Грисар принес мне целебный чай. И вот что я ношу в этом термосе.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 снимаю улица пансионат Саншайн этот адрес знаете вы и больше никто я говорю с парка вылетаю в Гавану остановлюсь в Гранд отеле завидую с парку сказал сенатор поднимаясь сейчас говорят на Кубе самый сказочный сезон прекрасное купание если у вас возникнет ко мне какое-то срочное предложение воляйте моя дверь для вас открыта желаю удачи Роман позвонил в Голливуд, заказав номер с парков из бара. Сказал всего несколько фраз, закрыв мембрану носовым платком, что сильно меняет голос. "У Гранди хорошо кормят, а сестра пусть берёт ребят и жарит на морскую прогулку". Это значило, что Элизабет должна влететь в Осло, взяв с собой детей. Кристо ждёт её на яхте, сразу же уходят в море.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 постоянно связанной со смертельным риском. — Вот как они разыгрывают партию, — подумал Пол, лежа у себя в мансарде на Гринвич-Вилледж. — Смотри-ка, настоящая режиссура. Этим американцы заинтересуются. Соберись-ка, Роумен, игра близится к Энншпилю. Через два дня в восемь часов вечера в дверь Роумена постучали. «Кто — Кто? — спросил он, не достав даже пистолета из кармана.